Глава 23. Тень. Тень — это что-то родное и приятное, словно живительная влага для морской черепахи, перегретой на солнце. В тень хочется окунуться и получить долгожданное облегчение. Такое вот сознание посещает меня на миг до прыжка корда. Острая секирана и в руке опускается на меня, но я ловлю его тень и быстрым движением, словно перетекаю по ней ближе к мутанту. Грозно, оружие рассекает воздух за моей спиной. Я же пробиваю шипом на кулаке по нижнему краю подреберья урода. Рука проходит тяжело, как через вязкую резину, но кулак все же выбивает кусок плоти. Артефактный гвоздик также делает свое дело. Вон он, как раз, проходит сквозь тушу урода без проблем, а я получаю в грудь локтем усеянным узкими шипами. Удар получается сильный. Меня отбрасывает на десяток шагов, но я еще в воздухе переворачиваюсь и приземляюсь на ноги. Мелкие раны на груди уже зарастают, а корт снова бросается на меня, он очень быстро. В этот момент на него кидается один из выживших троллей, а я попадаю под его тень, замечаю как моя тушка, покрытая темным веществом псевдоплоти, тускнеет и становится еще темнее, а границы тела размываются и сливаются с тенью. Я становлюсь менее заметным, Также глаза улавливают, где эта тень еще гуще, и там мне будет комфортней и приятней. Охренеть ощущения! Все это благодаря моему теневому паучку. Секира Корда пробивает тело тролля насквозь, а когтиста, чем-то похоже на клешню, вторая рука мутанта погружается противнику в лицо. Все, труп. Бросаю два воздушных диска в лицо уроду, прямо по глазам, а сам ныряю в его тень. Тут нет мгновенного перемещения. Просто двигаться становится легче, и получается это быстрее. Да и тело мое менее заметно и размыто. Попробуй, попади. Вот и мощная нога корда с не менее мощными когтями и шипами проносится мимо, а я проскальзываю прямо под ней, за спину уроду. А здесь попадаю под прямые солнечные лучи, и тело теряет незаметность и размытость. Плевать, воздушный тесак оставляет лишь глубокий шрам – на затылке и спине мутанта, а Таран толкает его вперед, не давая развернуться. С помощью жгутов псевдоплоти цепляюсь за тело корда и рывком на нитных тросов на скорости устремляюсь к нему. Но тот, похоже, стоя спиной и без глаз, чувствует мое местоположение и намерение. За счет энергетического захвата не даю мутанту полоснуть меня секирой, останавливая удар в самом начале замаха. Артефактный гвоздик пробивает голову корду, а я успеваю... подолететь вплотную до того, как тот разворачивается, и всаживаю обе руки под основание черепа, собираясь ее оторвать. Получается, у меня это лишь одной рукой. Вторая оказывается зажата в мощных челюстях мутанта. Боль от нее прокатывается по всему телу. Сила охвата такова, что перекусит тело человека в жестком кожаном доспехе. Но моя конечность усилена мутациями и укрепленная несколькими слоями нанитов удерживает. «Сука, отпусти руку!» Свободный кулак вырываю из шеи корда, расширяя рану. Сразу же всаживаю его прямо в висок, усиливая удар воздушным кулаком. Какой же у него крепкий череп! И тут же сам получаю клешней. Она до ребер распахивает мне грудь и застревает в брюхе, а от удара, что должен был меня отбросить в сторону, чуть не отрывается зажатая челюстями рука. Быстро беру себя в руки, стараясь не отвлекаться на боль, Пора применять не очень любимую мной способность под названием «блинк». Неприятные ощущения переживу, да и сейчас не до экономии маны. У меня ее до отвала, даже непривычно как-то. Вспышкой молнии прохожу сквозь тело корда, оказываясь сбоку от него со стороны секиры. Моя прокушенная рука пока функционирует плохо, но это ненадолго, чувствую, как к ней возвращается работоспособность. Я не собираюсь отдыхать сам и давать передышку противнику. Он рычит от боли ярости. Что, понравилась электропрожарка? Сейчас еще угощу. Корт замахивается секирой. Я снова перемещаюсь через его тело с помощью блинка. Его рев — отличная музыка для моих ушей. Два тесака и проскальзываю под его новым замахом. При этом пересчитываю ему ребра уже своими когтями, добавив выродку незабываемых ощущений разряда молнии. Успеваю пригнуться, и колешня проходит над моей головой. Пространственный скачок, и я не раздавлен лапой. Оказываюсь над уродом. Поврежденная рука уже не чувствует себя нормально, потому повторяю ранее неудавшийся трюк. Обоими кулаками, усиленными магическими ударами, пробиваю шкуру твари под основанием черепа. «Ах!» — чуть не оглушает урод. пытаясь оторвать голову, расшатывая и расширяя раны руками. Не отрывается, сука. Корт дергает головой, втыкая мне в грудь рога. дополнительно насаживая на них мощным ударом секира. Мне по спине, хорошо, что плоской стороной, жгуты псевдоплоти обматывают руку секиру, меня и верхнюю часть тела урода. Тот больше не может махать своим грозным оружием, и хрень с ней, с грудью. Артефактный гвоздик расхреначивает харю мутанта в совсем неприглядный фарш, но тот и не думает подыхать, хоть и череп похож на дуршерлак». «Да сдохни уже!» — руя выпуская через руки разряды молнии. «Сдохни, тварь!» — нас заволакивает дымом, но корт не подыхает. Его колешня втыкается мне в бок, пытается отодрать от себя, раздирая мне рану. Ну и при таком давлении его голова не отрывается. «Пропускаю через урода еще молнию!» Псих запускает жгуты псевдоплоти прямо в раны в основании черепа Корда. Чувствую, как они расползаются внутри химерного тела, просачиваясь глубже, разрывая ткани. Корт решает действовать по-другому. Со всего маху падает спиной землю, то есть мной. От удара и веса мутанта у меня выбивает воздух из легких. Рога на его голове погружаются мне в грудь глубже, как и колешня в бок». Рычу от боли и ярости. Можно было бы переместиться, но я не хочу отпускать тварь. Мы так классно обнимаемся. Я усиливаю натиск молниями. Разряды бьют в противника из каждого участка моего тела. Наш рев сливается. Голова больше не может ни о чем думать. Кроме того, чтобы спалить выродка. И сквозь эту пелену пробивается что-то смутно знакомое. Сначала я не обращаю на это внимания, но потом оно становится громче, я различаю голос. «Братишка, держись, я уже мчусь!» «Тур?» Грунт подо мной начинает вибрировать, раздается дробный топот. Прижатый тело мутанта спиной к земле, я все же имею возможность оглядеться по сторонам. Но вижу я не своего питомца. Вдали ломится в мою сторону Маруся. Выжившие ушастые расступаются в стороны, кроме одного. Один из светлых эльфов выходит навстречу мчащейся буренке. «Эта жирная тварь потоптала мои сады!» — выкрикивал он, указывая на подругу Тура. «Убить ее!» Но его никто не слушается. Не все ушастые такие дураки. А этого я узнал. Он хныкал, стоя на коленях, когда Маруся топтала картофель на поле, а потом летал после встречи с ней. Вот же живучий. И нужно быть самоубийцей, чтобы говорить женщине такие слова. А вот и результат крайне неверного поведения. Смертельно неверного. Эльф снова взмывает воздух, на этот раз изломанные куклы. «Хорошо пошел, полет нормальный». «Ага, так-то да, ну так. Вот Маруся жива и здорова, ты я выяснил. И это хорошо. Но где Тур?» «Тур? Братишка, я уже рядом, держись!» «Да где же ты?» Я продолжаю прошивать корда непрерывающимися разрядами молнии. Тот дергается и изо всех сил пытается толчками меня раздавить, или еще глубже вонзить в грудь свои рога на голове, да и колешня погружается в мою плоть глубже. Над нами пролетает обмороженная голова химерного выродка человека. Похоже, ребята смогли справиться со своим противником. За оппонента Крабика я не волнуюсь. Тот либо уже сдох, либо прекратит свое существование в любой момент. Остается только мой, и он все никак не сдохнет. «Не подходите к Максу!» — раздается голос беса. «Заденет!» И правда, вокруг наших сцепленных тел образуется что-то вроде сферы напряжения, может долбануть разрядом подошедшего близко. «Да ну нахрен!» — отзывается Саня-Стрекоза. «Макс, чуть ли не выпить центре вони! Хрен я туда полезу!» «Добиваем еще живых мутантов!» — командует Скорпион. Моя правая рука все глубже погружается в плоть корда, дотягивается до позвоночного столба, обхватывает его. Проходящие через кости позвонков разряды заставляют выродка сильно выгибаться и хрипеть. Оторвать же голову урода все равно не получается. Помимо молнии начинаю накапливать и концентрировать в шее мутанта воздушную массу. И тут громогласно разносится. бурр. Тур? Да где он? Маруся не добегает до границы результатов выделения Фуобли несколько десятков шагов и останавливается. «А говорят, корова не летает», — слушаю задумчивое замечание молчуна. «Чего?» — Задирая голову к небу. «Твою же так!» «Сверху на нас пикирует здоровенно нечто!» «Тур?» «Братишка!» «Охренеть!» «Разглядеть питомца не успеваю». Его вот уши вонзаются в тело корда, пробивая его и вминая в землю останки. А у меня в этот момент накапливается критическая воздушная масса и с силой высвобождается в районе шейного отдела урода. Наконец, голова мутанта отрывается. Нанитные жгуты ослабляют хват и покидает тело выродка. А я откатываюсь вместе с башкой противника в сторону. Череп дырявый благодаря работе артефактного гвоздика, что оказался сбоку от меня, все еще продолжает хрипеть. Хрясть! Молот Сереги опускается на него сверху. Тут кость не выдерживает, и выскакивает системное сообщение о смерти Корда. Воин стоит рядом, замотав какую-то тряпку на нижнюю половину лица. Дышит тяжело и сипло, а глаза его покраснели. Газовая гадость устроена фу-блей, все никак полностью не выветривается. «Ого, как он изменился!» — глухо через ткань произносит Серега. «И меня накрывает тень приблизившегося питомца. С его окровавленной мордой на меня льются капли». А на мое лицо опускается его широкий язык. Флюп. Граница солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Трансляция прерывается темным кадром после того, как с неба на кордо падает другой мутант. Зрители еще какое-то время молча смотрят в черноту видеоряда. Наш подопечный так и не смог не то что подчинить летающего химерного выродка. Не получилось даже установить с ним связь. Этот мутант пришел на помощь странному человеку. Значит, тот подчинил его себе. Вопрос. Сколько еще на планете людей, способных переподчинять себе наше творение? Нужно начинать операцию прямо сейчас, пока люди еще сильнее не развили свои способности. А то армия химерных выродков бросится на наш десант, а не будет помогать в захвате планеты. Штрафы от системы будут еще сильнее. Пусть. Если будем ждать, наши потери станут еще крупнее, а то и вовсе компания обернется плачевным результатом. Ждать разрешения на это от высшего гнездовья придется долго. Запрос мы отправим, но, скорее всего, ответа дожидаться не станем. Как идет процесс развертывания? На данный момент развертывание сети осадных кораблей почти завершено. Осталось...